Глава сорок Первый слюнявый поцелуй достался Ракири. Она и опомниться не успела, как мелкий пакостник смачно чмокнул ее в губы и тут же ринулся к нам. Я смогла увернуться, а вот Гюза нет. Она еще и рот приоткрыла, так что поцелуй получился особенно страстным. Радостный Амур, не дожидаясь реакции, дунул в заросли — а мои обмусляканные подруги озадаченно уставились на меня. И до того у них был потешный вид, что я не выдержала и расхохоталась. «Я бы повесил твой смех на гвоздь и любовался по утрам», — донеслось задумчиво с дерева. Похоже, мы разбудили дремлющего мыша в цилиндре. «Мы точно проснулись?» — пробормотала Ракира. «Точно». А если не поторопимся зайти в квартиру, то на нас еще и летучий торт может сверху нагадить. Кремом. Да весь хохотом сообщила я. Мы только и успели встать, как дверь распахнулась, и в мир звездных дождей ворвался Цербер. «Глаша! Ты жива! И вы!» Он во все глаза выпучился на ведьму с вампиршей. Ну как?» «Это сегодня главный вопрос дня». Хмыкнула я, как-то проигнорировав в тот момент его странная ты жива. Позже, все позже, малыш. Как же ты нас напугала! позади мялся Тольди. Внезапно я заметила, что в квартире очень уж темно и неуютно. Стоило шагнуть за порог, как стало труднее дышать, и все тело покрылось противными мурашками. Что происходит? Иргили злится? и похоже очень сильно. Но из-за чего? Из-за долгого отсутствия? Но ведь он видел, что я ушла спать. Как долго меня не было? С некоторым страхом уточнила я. Вдруг неделю или того хуже месяц. Мне тут же пришел ответ от Берегини. Три часа. Что? Всего три? Хотя чему удивляться? Ведь я именно так и загадала, когда перед сном пила из чашки, чтобы прошло не больше трех часов. И в этот раз можно смело сказать, что я полностью управляла сном, так что все логично. Интересно, а если бы я озвучила срок в 20 минут, то получилось бы уложиться? В следующий раз займусь экспериментами. «Как-то здесь неуютно», — поежились мои гости. усаживаясь на диван. Перед ними тут же возникли чашки с чаем. «Это началось после ухода Глаши», — как-то скованно отозвался Тульди. «Сначала все было нормально, а потом вдруг потемнело, и стало очень холодно и страшно. Мы спросили у Берегини, что происходит, а она сообщила, что ты не живая, не мертва». «Что?» Хотя, да, логично. Ведь какое-то время я и в самом деле провела в переходах между двумя сторонами. Сначала, когда вышла на ту дорогу к ведьме, а потом, когда нырнула в чашку, чтобы извлечь вампиршу. Вот почему Иргили так бурно реагирует. А интересно, что произошло бы с ним, если бы я не смогла выбраться с той стороны? И что его больше беспокоило? Страх потерять инструмент для удовольствия и ключ в другие миры? Или... Мы хотели прорваться к тебе, но цветы нас не пустили. Барьер исчез только сейчас, после твоего пробуждения. Ладно, с этим позже разберемся, Решительно сказала я то ли Тольди, то ли самой себе, то ли Эргилию. Сейчас есть более срочные дела. Тольди, делегация все еще в магазине? «Да. Демоны и оборотни бузили и требовали, чтобы ты немедленно явилась, поэтому их пришлось скрутить. Мы сами хотели, но Берегиня нас опередила, а ведьмы и вампир пьют чай. Мы им и перекусить предлагали, но они отказались. Мы им сказали, что ты стараешься как-то помочь, но мы и сами не знаем, как. Их это вроде устроило». «Что за делегация?» — вмешалась Ракира. Я с радостью отметила, что ее голос звучит как прежде. Похоже, глава клана вампиров стремительно приходила в себя. Я в двух словах рассказала им с Гюзой о том, что произошло после того, как они попали в ловушку. «Ну, понятно», — процедила сквозь зубы Ракира. «Уверена, сила человеческой крови пошла бы не только на разрушение ловушки. Наверняка демоны и оборотни нашли бы способ использовать ее в своих целях. Убить наших с Гюзой подданных, например. Или нас в ловушке добить, чтобы уж наверняка избавиться от конкурентов. «Тольди, сходи и пригласи сюда ведьм и вампиров, пожалуйста. Оборотни с демонами пусть пока побудут в неведении. Никому не сообщай, в чем дело». «Хорошо, но вампир-то один. Второго, говорят, ты увела и не вернула». «Ой, точно!» Надо же ещё Ратмируса из летучего города забрать. Он же едва не скончался, как услышал новости. Я займусь». Тольди послушно развернулся и вышел. «А кто этот парнишка?» — уточнила Гюза. «Неужели один из полукровок, спасенных тобой? Но я вижу, что он очень силен. а те дети, насколько я помню, почти не имели способностей». Да, он один из них. Если вкратце, то жители летучего города нашли способ расчистить как-то их энергетические каналы и примирить их внутренние сущности между собой. Они так умеют, как выяснилось. Ого! Я кивнула и вышла в летучий город. Вампир обнаружился спящим на специально сооруженном ложе неподалеку от выхода. Жители решили, что лучше всего будет пока погрузить его в лечебный сон. Когда он проснулся, то в первую секунду его лицо исказилось от боли, а потом вдруг глаза расширились от удивления, и он, прислушавшись к себе, воскликнул: "Она больше не умирает! Как тебе удалось?" Он, кажется, даже не сомневался, что именно я имею к этому отношение. Позже расскажу. но угроза позади, а теперь иди за мной, тебя ждет еще один сюрприз. В момент, когда он шагнул за порог и увидел свою повелительницу, я вдруг пожалела, что не подготовила его, поскольку он едва вторично не помер, только уже от счастья. Он замер и разревелся, как ребенок. честное слово. Ревущего вампира мне еще видеть не приходилось, особенно такого солидного. Ну, ну, Ратмирус, успокаивающе произнесла Ракира. Я жива, все хорошо. Он от этого зарыдал еще сильнее. В этот момент вошли остальные члены делегации за исключением демонов с оборотнями. Как же они опешили. Все трое застряли в дверях, дико тараща глаза на своих обожаемых глав кланов. В гробовой тишине слышались только всхлипывания Ратмируса. Г. Гюза! П Повелительница! Они явно заподозрили, что это обман зрения. Да-да, девочки, я жива, пока еще сама не понимаю как, но жива. Спасибо, Глаша! Улыбнулась Гюза. Она нас рокиры вытащила с той стороны. Они хором ахнули. Ведьмы застыли. С запоздалым ужасом переваривая услышанное, а вампиры вдруг рухнули на колени, глядя на меня чуть ли не с тем же благоговением, что и на свою любимую ракиру. В общем, чтобы все более-менее пришли в себя, понадобилось время. Сначала на то, чтобы они снова обрели дар речи, потом на то, чтобы отбиться от горячих благодарностей. Под конец у меня и самой ком стоял в горле. Только спустя добрых полчаса мы, наконец, сели совещаться по поводу дальнейших действий. Чуть позже я вышла в магазин и глянула на демонов и оборотней. Они сидели с прижатыми к полу руками. Взгляды при этом были очень злые. Один попытался что-то сказать, но не смог расклеить губы. «Что ж, я приняла решение по поводу вашей просьбы. Я отказываюсь». Никакой человеческой крови вы не получите. Берегиня, дай им ответить. Что? Да что ты себе позволяешь иномирная выскочка? Хором загомонили буяны. Да, после такого тебя возненавидит весь город! Ты пальцем, о палец не ударила, чтобы спасти самых уважаемых представителей всех рас. А может, ты сама и стояла за нападением? Может, помогала врагу подготовить удар? Противостоять которому не смогли сильнейшие из сильнейших? Лишь у тебя есть доступ к неограниченной мощи, и твой отказ дать кровь только свидетельствует в пользу этой теории. Если хочешь доказать свою невиновность, немедленно неси кровь. И только нам, поскольку уже очевидно, что ты вступила в сговор с ведьмами и вампирами, которые, видимо, решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы сменить своих правителей и занять их место. Правда? Раздался мягкий и тягучий голос, появившийся в магазине ракиры. Гюза, ты знала, что наши подданные, оказывается, такое задумали? Возмутительно! усмехнулась Гюза, входя следом. Остальные ведьмы и вампиры тихо держались позади. Да еще и с помощью глаши! Наезды как обрезала. Возникла горбовая тишина, во время которой демоны и оборотни шокированно таращились на живых и здоровых членов Совета правления. Лица у них были такие, будто они увидели восставших мертвецов. Даже и сомнений не оставалось, они с самого начала знали, что задумал Шантар, и все это время разыгрывали спектакль. Поэтому сейчас лицемеры испытали даже более глубокое потрясение, чем подданные Гюзы с Ракирой. Мои гвардейцы тоже знатно опешили. Застылись приоткрытыми ртами, как малыши, которые впервые увидели Деда Мороза. Впрочем, они в самом деле были совсем еще детьми, хоть и старались казаться взрослыми. Однако же, в отличие от вампиров и оборотней, их изумление было искренним, без тени страха. — Так что вы там говорили про спасение? — ласково уточнила вампирша. «Полагаете, без крови из ловушки не смогут выбраться те, кто эту ловушку и создал?» «Сомневаюсь. Но предлагаю проверить. Если Шантар с Вальтишей не смогут сделать этого за несколько дней, тогда мы вплотную займемся вопросом освобождения. За их жизнь можете не волноваться. Я лично видела, как прямо перед ударом они прикрылись щитами, будто знали, что удар последует. Странно, правда?» «А вы? Как же вы?» — попытался булькнуть кто-то из демонов. «Вы же должны... Вы же были...» «Почти мертвы?» «Да, были. И никому не советую это повторять!» Широко ухмыльнулась Гюза. Ее ведьмы захихикали. «Мерзкие ощущения!» «Глаша, освободи их, пожалуйста!» — попросила Ракира. — Думаю, им незачем оставаться здесь. Я позабочусь о том, чтобы они вернулись во дворец. — Но надо ведь освободить нашу повелительницу. Пришел в себя кто-то из оборотней. — У вас нет никаких доказательств, что она причастна к нападению. Раз вы выбрались, то вы и стояли за ударом. Это очевидно. — Правда? Ну пусть тогда меня кто-нибудь призовет к ответу и приведет убедительные доказательства. Если уж не будет выхода, то мы все же попросим у Глаши кровь и в присутствии большого количества свидетелей скроем ловушку. Если вдруг окажется, что Шантар с Вальтишей целы и невредимы, то возникнет много вопросов, а вам лично придется отвечать за ложные обвинения перед судом вампиров. Вы готовы? Действительно хотите бодаться... «Со мной!» Она низко наклонилась и взглянула Буяну в глаза. Его лицо посерело от страха, а все, кто сидел рядом, невольно попытались раздаться в стороны. Даже интересно, что они там увидели. Больше никто не пикнул. Проследив за переправкой молчаливых и подавленных демонов и оборотней во дворец, Раки с Гюзой еще раз потискали меня в объятиях а их подданные в очередной раз осыпали меня благодарностями. «Чувствую, в ближайшее время будет весело», — напоследок хмыкнула ведьма. «Как думаете, сколько еще шантар с Вальтишей просидят в ловушке? Будут они доигрывать свой спектакль до конца?» «Вот и увидим», — Ракира зловеще ухмыльнулась. «В отличие от нас, они там сознание не теряют». а значит, им там очень скучно. А знаете, что самое приятное? На такой силы удар должны были уйти все сдвоенные резервы Вальтиша и Шантара. Им ведь надо было убить нас Гюзой, а это не так просто. Так что теперь у них остался минимум запасов. Конечно, кое-что оба припрятали, но основное пришлось потратить. Наконец подруги удалились, а ко мне пристали Тольди и Цербер, требуя рассказ о том, как я смогла вытащить ведьму и вампиршу. Остальные полукровки ввели себя деликатнее, но по ним было видно, что им тоже ужасно интересно узнать ответ. А еще все они посматривали на меня с нездоровым благоговением, что слегка раздражало. Кстати, за время моего сна в магазин перебралась вся моя гвардия. Они решили, что лучше стеречь непредсказуемых гостей полным составом. «Ладно, я расскажу. Только не здесь. Предлагаю пройти всем в летучий город. Тамошние жители очень любят истории, а я, как обычно, задолжала им за помощь». В итоге с рассказом я выступала перед целой толпой, как артист на сцене. Однако уверенно ни одному артисту не доставалось такой чуткой аудитории, которая с жадным интересом ловила каждое слово. Потом все разошлись переваривать услышанное. Кто-то заступил на службу у магазина, кто-то ушел на побережье, кто-то отправился отдохнуть и перекусить. А я почему-то совсем забыла, что одной сейчас оставаться чревато. Просто Иргилий в какой-то момент совершенно перестал напоминать о себе и затих, заставив меня забыть об опасности и утратить бдительность. В итоге я, все еще пребывая на эмоциях после всего произошедшего, легкомысленно отправилась в спальню, рассчитывая скинуть одежду, в которой спала на поляне, и принять ванну. Стоило переступить порог, как дверь захлопнулась за моей спиной. В комнате потемнело. Я подпятилась. мне стало очень неуютно, а когда я глянула в глаза возникшего прямо передо мной эргилия, откровенно страшно. «Что?» — пискнула я, не выдержав гнетущего молчания. «Ты умирала там, на поляне, и я чувствовал это, но не мог туда войти, не мог этому помешать, просто стоял и ощущал, как твоя жизнь уходит». Он говорил ровно, но лицо было такое, что я подавилась дыханием. «Ох, жуть-то какая!» Сейчас он вновь превратился из интригующего красавца в существо из кошмаров. Причудливая игра теней на лице резко обострила черты, а взгляд стал тяжелым и обжигающим. Я вдруг поняла, что чувствуют остальные, когда ощущают этот взгляд, и почему они начинают тревожно ежиться. Обычно, чувствуя мой страх, он шипел и исчезал, но не сейчас. Сейчас его лицо застыло, превратившись в ужасающую маску. «Постой! Если бы я там не выжила, то и тебя потянуло бы следом!» Внезапно дошло до меня. «Ну, конечно! Теперь понятно, почему он взбесился!» «Нет!» Его ответ разрубил логическую цепочку моих рассуждений — вновь повернув мысли в хаос. «Я бы остался жив. Я почти восстановился, так что наша связь уже не является для меня чем-то жизненно необходимым. Скорее всего, она просто оборвалась бы». «И ты стал бы свободным? Ну тогда почему ты так себя ведешь, а? Ты не хотел утратить доступ в другие миры и источник удовольствия?» Он почему-то дернул подбородком, словно его ударили. Я не думал об этом в тот момент. Наконец через паузу сказал он. Голос звучал странно, будто он и сам не до конца верил в то, что такое возможно. А о чем ты думал? Так, отвлекаем его разговорами, пусть лучше всю свою ужасность направляет внутрь себя, а то сил нет этого выдерживать. Пауза затянулась. А потом он, наконец, ее нарушил. Когда ты умирал во второй раз, я чувствовал, как тебя поглощает чернота, ощущал, как истончается связь. И я решил, что если это случится, то я восстановлюсь и разрушу все, раскалю мироздание, если понадобится, доберусь до этого поля цветов и уничтожу их, разотру в пыль их жалкий мирок. Еще никогда я не чувствовал ничего подобного. Я, давно убивший все чувства. В этот раз они были именно моими, а не теми, что я ощущал через нашу связь. И это было отвратительно. Быть беспомощным и тонуть в этой буре. Отвратительно. Что ты со мной сделала? Так, может, тогда не стоило переживать из-за моей смерти? Она освободила бы тебя от этого утомительного бремени чувств. Его лицо исказилось на миг так, что я едва не взвизгнула. «Ты не умрёшь», — сказал он страшно, веско, роняя слова, как бетонные плиты. «А если умрёшь, я тебя с того света достану». И исчез. Просто исчез, оставив меня это всё переваривать. «Это что, угроза такая? Или признание, что я нужна ему больше, чем мы оба предполагали?» Нет, вряд ли. Скорее, он просто злится от своей беспомощности. Я уже поняла, что он терпеть не может ощущать себя слабым. Наверное, мысль о том, что я выйду из-под его контроля, а он ничего не сможет с этим сделать, была для него невыносимой. В другие чувства древнего демона я поверить не могу. И не должна. Если поверю, растаю, утону в этой розовой романтике, забыв о том, с кем имею дело... то к чему это приведет все мироздание? Возможно, то, что он никак не восстановится, это мой шанс все исправить. Пусть он как следует обдумает эту ситуацию и придёт к единственно разумному выводу, что эти жуткие чувства лучше больше не испытывать и захочет разорвать нашу связь, как хотел сделать это при первой встрече. Ведь куда легче быть разумным и холодным. Единственно. он утратит доступ в другие миры. Но с его упорством он должен верить, что найдет способ снова пробить границы. Раньше же верил. Так что все к лучшему. Возможно, этот вывод уже назрел, судя по тому, как яростно он сейчас рассказывал о той эмоциональной буре внутри себя. Ах да, ведь есть еще и удовольствие, которое я ему дарю. Но не может же это удовольствие значить для древнего демона больше, чем удовольствие от завоеваний и обретения влияния.